Часть вторая. Я и моя Лола. Ощущение, что ребенок стал твоим, ни с чем не спутать. Ты чувствуешь, что можешь его ругать, и он не отдалится. Ты знаешь, как он поведет себя в той или иной ситуации. Он звонит тебе, когда ему хорошо. Но, что еще важнее, он звонит, когда плохо. Ты ужасно устаешь, но и ужасно скучаешь. Ты не видишь без него будущего. Ты просто знаешь, что он теперь твой, даже если тебя он своей не считает. Какая разница, если ты все так чувствуешь? Какая разница, если ты так сильно любишь?